Ну, здор, говорит Арсений Иванович. Для чего мы здесь собрались? Для решения философского, он так и сказал, философского вопроса о судьбе революции. Но так лучше взять шапки и по домам. Не в Конекорм. Не для словопрений я приехал сюда. Вопрос вовсе не в том, следует или нет объявить забастовку, не нам её объявлять. А вот в чём, и только в этом, если в Петербурге, Москве или где-либо в России вспыхнет восстание, что намеренно делать партия? Я спрашиваю, чем партия поможет ему? Случилась первая забастовка. Где мы были? Ну так это позор. Володя помолчал. Нужно дать денег, оружие людей. Да и самим идти нужно, а не баклуши бить. Твёрдо договорил он и сел. При этих словах Арсений Иванович забарабанил пальцами по столу. Вера Андреевна покраснела. Залкинд Часто заморгал воспалёнными глазками и с негодующим изумлением уставился на Володю. "По вашему, значит, товарищ?" потирая белые руки, заметил холодный доктор Берг. "Если только я верно вас понял, выходит так: если где-либо кто-либо, по своему усмотрению, не спросив дозволения партии, выстроит баррикаду, мы обязаны оказать ему помощь". «Так я вас понял?» «Так», – неохотно ответил Володя и закурил. «Хорошо-с. Оказать ему помощь, то есть истощить средства партии. Так?» «Так». «Хорошо-с. И не только истощить средства партии, но и самим неизбежно погибнуть?» «Да, если нужно погибнуть». «Хорошо-с. Значит, если завтра будет восстание в Москве, надо ехать в Москву. Надо ехать в Москву. И бросить все дела в Петербурге?» «Какие к черту у вас дела?» Вдруг, сдвинув брови и быстро вскакивая со стула, загремел Володя. «Языком трепать? Суждения постановлять? Философические вопросы решать?» Какие к чёрту дела, когда завтра восстание? Эх, молодость, молодость. Мягко, вкрадчивым голосом вмешался Арсений Иванович. И туда, и сюда, и восстание, и поскорее, и чтобы не иначе, как завтра. А кто будет кашу расхлёбывать и горюшка мало? Вот поживёте, с моё поймёте. Вам, конечно, «И книги в руки?» — возразил с усмешкой Володя. «Вы наши отцы?» «Только я из Москвы не за поучениями, а за делом приехал. Даете денег?» «Да или нет?» «Даете оружие?» «Да или нет?» «Есть у вас люди?» «Да или нет?» Когда он, все еще красный от гнева, вышел на мраморную устланную малиновым ковром лестницу, И Волобуев в модном жилете и длинном английском сюртуке, кланяясь, сжал ему руку. Болотов, всё время молчавший, нерешительно подошёл к нему. Послушайте, Глебов. Чего? Спускаясь с лестницы, недовольно бросил Володя: Постойте. Я поеду с вами в Москву. Володя остановился и подозрительно сверху вниз посмотрел на него. Вы Болотову стало обидно. Он не уловил презрения в словах Володи. Он не мог бы поверить, что кто-нибудь может его презирать. Такое смысленно сложно и самоотвержено трудной казалась ему его жизнь. Но он понял, что для Володи он не любимый партией известный революционер Андрей Болотов, достойный доверия и уважения, а человек мужество и решимость которого требуют доказательств. Он хотел рассердиться, но хмурое лицо Володи внезапно просветлело улыбкой. Ну что же, в Москву? Правильно. Хочешь есть калачи, не лежи на печи. Засмеялся Володь и сильно стукнул дубовой дверью. С ближайшим поездом они вместе в одном вагоне. выход из Николаевского вокзала